Глава 4. ТОТАЛЬНАЯ ВОЙНА Из сообщения российского телеграфного агентства «Роста» от 4 июля 1917 года. Как сообщается, итальянский флот блокировал выход мятежных кораблей французской эскадры из порта Безерта. Боевые корабли итальянского королевского флота взяли на прицел мятежников, которым предъявлен ультиматум о прекращении мятежа, сходе экипажей на берег без оружия и сдаче законным властям Единой Франции. Срок ультиматума истекает завтра в полдень по местному времени. Мы следим за развитием ситуации. Нью-Йорк, США, 17 июля 1917 года. Бравые солдаты под приветствием многотысячной толпы шагали по Пятой авеню. Впереди их ждала погрузка на Левиафан, с тем, чтобы буквально через считанные дни ступить на французскую землю в порту Гавра. Реяли звездно-полосатые флаги, толпа бесновалась, летели с крыш и окон небоскребов, ленты и какие-то бумажки, играли оркестры. Америка провожала на войну в Европу свою первую дивизию экспедиционного корпуса. Благо гигант Левиафан мог принять на борт их всех. Так и пойдет этот гордый красавец через Атлантику, сопровождаемый транспортными судами, с полагающимся дивизией по штату добром и техникой, а также кораблями боевого охранения американского флота А пока наслаждались бравые солдаты минутой славы, маршируя и улыбаясь всем тем, кто пришел их приветствовать и проводить. Зауряд капитан русской армии инженер Маршин с интересом посматривал на проходившее мимо него американское воинство. «Да, эти ребята будут во Франции очень и очень кстати. Целая дивизия. поруху они, понятно, не нюхали, но как-нибудь оботрутся и где-то да пригодятся Даже если пока не на фронте, то хотя бы для восстановления порядка в той же Нормандии или Окситании. Целая дивизия – это огромная сила для подобных задач. Тем более, что это лишь первая ласточка. Насколько он помнил, дальше отправки пойдут с завидной регулярностью. Так, следующим к отправке уже готовится 369-й пехотный полк. Правда, Маршин не был уверен в том, что этот конкретный полк будут также бурно приветствовать, зная резкое предубеждение основной массы американских обывателей к своим чернокожим согражданам. А там таких вот сограждан как раз целый полк и набрался. Первый афроамериканский полк армии США. Отнюдь не элита, разумеется, да и задачи у них там будут не самые. Прямо скажем, для самой грязной работы и в самых плохих местах отправляется во Францию этот полк. Но они и этому рады. А пока крики толпы становились все более возбужденными, времени у самого Маршина оставалось все меньше. Пора собираться. Его ждал Чикаго. От российского информбюро. Оперативная сводка за 4 июля 1917 года. Доблестные воины русского шестого особого ее высочества принцессы Иоланды Савойской полка совместно с франко-британскими союзниками продолжают мужественно защищать французскую столицу от германских варваров. Сообщается о стабилизации линии фронта и переходе боев в стадию позиционных и в самом городе, и в его окрестностях. Германская артиллерия продолжает вести варварские обстрелы Парижа, нанося исторической части города невосполнимый ущерб. Имеются многочисленные жертвы среди мирного населения. На остров Корсика высажен десант итальянской королевской армии. Под контроль законного правительства генерала Петена перешли города Бастия, Лорго и Аллерия. Операция продолжается. На юго-западе Франции русско-французские войска продолжают полицейскую операцию против банд местных инсургентов. Сообщается о массовом паническом бегстве сторонников режима Садуля из Бордо, Биорица и Тулузы. Командование совместных союзных сил планирует завершить операцию по восстановлению законности в регионе в самое ближайшее время. С целью высвобождения сил для обороны Парижа и операций в Окситании – Согласована временная передача региона Нормандии под полицейский контроль великобританских сил. На основании утвержденного плана сегодня части британской армии вошли в город Рен. На других участках фронта ничего существенного не произошло. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 4 июля 1917 года. 17 июля по новому стилю. Глядя на морского министра, я невольно поймал себя на забавном сходстве двух моих министров. Собственно, оба они были каждый по-своему, разумеется. Внешне очень похожи на литературного Дон Кихота. Высокие, худощавые, преисполненные степенного утонченного благородства – тонкие черты вытянутых лиц и все то, что приходит на ум, когда вспоминаешь героя романа де сервантеса Вот только адмирал Русин был, так сказать, аристократом в первом поколении, пожалован наследным дворянством за службу и чин и вписан в связи с этим во вторую часть дворянской родословной книги. Родившись в семье священника, Александр Иванович ступень за ступенью делал военно-морскую карьеру, принимая участие вот уже в Третьей войне. В отличие от адмирала, карьерный дипломат господин Свербеев происходил из старинного дворянского рода, берущего свое начало аж в XIV веке, в легендарные времена Ивана Калиты, времена, когда последний был еще всего лишь княжичем. Разумеется, столбовой дворянин Свербеев был вписан во все ту же дворянскую родословную книгу, но только в ее самые почетные шестую и седьмую части. Но, в конце концов, родоначальник древнего рода некий Свербей, как и адмирал Русин, тоже ведь когда-то был первым, не так ли? А вот потомственный дворянин Лифлянской губернии генерал Политсен являл собой образец типичного русского военного этого времени. Обычное лицо старого вояки и борода в стиле отправленного в Крым нашего любимого братца Николя ничем внешне не выделяли его из основной массы собратьев в русском генералитете. Совещание меж тем шло своим чередом, и министр обороны продолжал свой доклад. «Мы выиграли время и восстановили боеспособность нашей армии. Теперь пришла пора поставить точку и пришла пора действовать». И ситуация дает нам шанс. Имеющий место мятеж 81-й бригады венгерского Гонведа пытаются подавить силами австрийского Ландвера. Однако в австро-венгерской армии 11 пехотных и две кавалерийские дивизии укомплектованы венграми, и вообще венгры составляют пятую часть всех их вооруженных сил. Причем порядок в провинциях поддерживают силы, укомплектованные из местных – так что сложно ожидать от них серьезных действий против бунтующего населения. Тем более, что их основные силы практически утратили боеспособность и разбросаны по трем направлениям итальянскому, балканскому и российскому. Положение Австро-Венгрии настолько шатко, что сильный удар практически гарантированно выведет эту державу из войны. Слово попросил Свербеев. Государь, Как глава внешнеполитического ведомства, я хотел бы обратить внимание на стратегические риски для России, которые с большой долей вероятности возникнут при катастрофическом выходе Австро-Венгрии из войны. Распад двуединой монархии превратит огромные территории в бушующий клубок противоречий – Аналогичный тому, что мы имели на Балканах в связи с местным распадом Османской империи и появлением новых государств вроде Сербии, Черногории, Болгарии и прочих. Мне представляется сохранение ослабленной, но единой Австро-Венгрии более предпочтительным для нас вариантом, чем появление своры голодных и молодых держав, которые немедленно станут воевать друг с другом, как это имело место на Балканах все последние годы перед Великой войной. Да и сама мировая война вспыхнула именно в этом регионе. Зачем России еще одна пороховая бочка? Да еще и непосредственно у наших границ. К тому же Австро-Венгрия может хоть как-то уравновешивать растущую силу Германской империи, а так мы останемся с немцами один на один». «И что вы предлагаете?» Свербеев четко и быстро заговорил. «Я, Ваше Величество, могу рекомендовать использовать военную силу для ускорения выхода Австро-Венгрии из войны, но никак не для ее разгрома и распада». Именно эти соображения должны ставиться во главу угла при планировании боевых действий. Сейчас в Стокгольме продолжаются консультации с делегацией из Вены. Как докладывает господин Шебеку, австрийцы, похоже, всерьез растеряны. Как сказал австрийский представитель в разговоре с глазу на глаз, неизвестно, выиграет Германия войну или нет, но Австро-Венгрия ее, похоже, точно проиграла, вне зависимости от итогов. И их задача сейчас просто спасти государство от распада. Даже ценой территориальных потерь и уступок. Надеюсь, много лет ослуживший послом в Австро-Венгрии господин Шебека понимает, о чем говорит. «Безусловно, государь, господин Шебека имеет четкие инструкции, а представители австро-венгерской делегации хорошо ему знакомы лично. Потому я рекомендовал бы отложить наступление». Наших целей мы вполне можем добиться, и не кладя на поле боя тысячи наших солдат. А повоевать в сласть наши генералы могут и на Кавказе. дозвольте Ваше Величество. Я кивнул, и Полицин пошел в атаку. Затягивание разгрома Австро-Венгрии позволяет Германии перебрасывать дополнительные силы на наш фронт. Активность немцев в районе Риги говорит о возможном наступлении на этом участке. «Дипломатические игры хороши, когда есть возможность играть в долгую, у нас же каждый час на счету. Пока у австрийцев заваруха внутри страны, пока там полный разлад в армии и управлении, мы должны воспользоваться моментом. Австро-Венгрию надо сокрушать, и тогда Германия будет вынуждена запросить мир. Мир, к которому мы подойдем, с очень сильными позициями, и вот тогда наступит время нашего МИДа». Отдельно хочу заметить, что, по моему убеждению, сейчас переговоры с дипломатами двуединой монархии не стоят потраченного времени. О чем бы мы ни договорились, австрийские военные просто не дадут им этого сделать. Тем более, если зайдет речь о значительных территориальных уступках. Пока армия не будет разгромлена, все разговоры не имеют смысла. Хорошо, я понял вашу точку зрения. Свербиеву. У вас, Сергей Николаевич, есть, по моему мнению, буквально несколько дней на дипломатию. А потом заговорят пушки, и тогда, как говорится, живые позавидуют мертвым. Свербеев поклонился. «Да, государь. Вновь обращаю взор на Полицына. Что американцы?» В порту Нью-Йорка начата погрузка на лайнер «Левиафан» и суда обеспечения частей 1-й дивизии экспедиционного корпуса США в Европе. Прибытие первых судов во Францию ожидается 10 июля. Для обеспечения безопасности перебрасываемых войск будут задействованы корабли американского и британского флотов. По плану разгрузка прибывающих частей будет происходить в порту Гавр. Когда они прибудут на фронт? Полицын ответил, не заглядывая в бумаги. Американцы пока уклоняются от ответа на этот вопрос. Говорят лишь, что им потребуется некоторое время. Киваю. Что ж, если все пойдет, как шло в моей истории, то американцы хорошо, если осенью будут готовы. Помнится, прибыли первые части в июне 1917 а на фронт первая дивизия попала лишь в октябре. Сейчас уже вторая половина июля по европейскому календарю. А значит, если так, то и ноябрь вполне реален. Так что прибывшие вполне могут повторить боевой путь своих коллег из моей истории и реально начать воевать не раньше марта 1918 года. Так что пока это все лишь декларация о намерениях и демонстрация будущей силы. Ну, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Я больше уповаю на американскую военно-техническую помощь России и на ленд-лис». В слух же я сказал с оптимизмом в голосе. «Вряд ли это будет большим секретом для германского генштаба. Не думаю, что в Берлине не понимают опасность появления в районе Парижа или в любом другом месте фронта свежей и хорошо оснащенной дивизии. Правда, с боевым опытом у Янки пока все плохо» но свое весомое слово они на отдельном участке могут сказать, так что для Берлина это не очень хорошие новости. Взяв паузу, добавляю уже менее оптимистично. Однако, господа, в данный момент мы наблюдаем не усиление, а ослабление союзной группировки на Западном театре военных действий. По согласованию с ПТН британцы берут под контроль Нормандию, для чего где-то надо брать дополнительные силы. Одних только войск, перебрасываемых из бунтующей Ирландии, им не хватит. Да и много ли они смогут вывести из Ирландии? К тому же заметно уменьшились силы Хоумфлита, что также не может не вызвать беспокойства. Слово попросил адмирал Русин. «Дозволите, государь?» В британском адмиралтействе полагают, что германским подводным лодкам будет дана команда любой ценой топить транспорты с войсками на подходе к Франции. В связи с этой угрозой силы град-флита в Атлантике и в районе Северного моря укреплены за счет кораблей второго дивизиона флота Метрополии. Может, и так, адмирал. Но главный калибр орудий хоум-флита обеспечивал серьезное прикрытие британских позиций вдоль северного побережья Франции. Первый лорд адмиралтейства адмирал Джеллико рискует, ослабляя хоум-флит в Ла-Манше. Морской министр пустился в пояснение аргументов адмиралтейства британского. Возможно, государь, но в Лондоне считают обеспечение переброски американских войск в Европу задачей высшего приоритета. Тем более, что германский флот открытого моря после Ютландского сражения не рискует выходить из базы Вильгельмсхаффене, больше полагаясь на эффективность подводной войны. Так что командующему Гранд-флитом адмиралу Битти понадобятся все возможные резервы для встречи и защиты транспортов с американскими войсками. Слово вновь взял министр обороны. «Ваше Величество, по уверениям, которые мы получили от британского военного командования, решение о взятии под контроль Нормандии было продуманным, хотя и вынужденным. Англичане в Пикардии хорошо укрепились, А немецкое наступление на Париж лишило Германию всех резервов на этом участке. Тем более, что по всем разведанным, и нашим, и союзников основная масса выводимых немцами войск перебрасывается вглубь Германии. Поэтому британцы прогнозируют возможность наступления противника именно на русском фронте. Ну, тут не надо быть семи пядей во лбу для такого прогноза. Немцы так действовали всю войну, перебрасывая дивизии с востока на запад и наоборот. Главное, чтобы мы угадали направление главного удара немцев. Если, конечно, этот удар действительно состоится в ближайшее время. На этом я благодарю вас, господа. Все свободны. Из сообщения российского телеграфного агентства «РОСТА» от 5 июля 1917 года. По сообщениям из Безерты, часть кораблей мятежной эскадры французского флота попыталась сегодня на рассвете прорваться сквозь блокаду. В результате морского сражения между мятежниками и кораблями итальянского королевского флота были потоплены французские корабли линкор «Прованс», броненосцы «Дидро» и «Мирабо». Линкор «Франц» и крейсер «Дюшела» получили тяжелые повреждения и спустили флаги. Оставшиеся в гавани Безерты корабли прекратили мятеж, сложили оружие и сдались вошедшим в Безерту войскам итальянской армии. Потери итальянского флота уточняются. Мы следим за развитием ситуации. Заявление российского телеграфного агентства от 6 июля 1917 года. Его императорское величество, государь-император Михаил Александрович, повелел российскому телеграфному агентству сделать заявление. Его величеству, королю итальянского королевства Виктору Эммануилу Третьему. «С болью узнали мы о горе, постигшем братский итальянский народ». Известие о героической гибели в сражении при Безерте флагмана итальянского королевского флота линкора Данте-Алигьери всколыхнуло всю Россию. От имени всего народа нашего выражаем соболезнования семьям погибших героев и сочувствия всему итальянскому народу. Гибель 915 лучших сынов Италии не будет забыта и не может быть прощена. Мир и спокойствие будут восстановлены. Виновные понесут кару. В знак сочувствия и поддержки братскому итальянскому народу объявляю в России 7 июля днем траура. Из сообщения информационного агентства Proper News. 19 июля 1917 года. По сообщениям очевидцев, основные силы российского черноморского флота покинули бухту Севастополя и вышли в открытое море. Цель похода держится в строжайшей тайне. Мы будем держать наших читателей в курсе информации о развитии ситуации. Рим. Площадь перед Кверинальским дворцом. 6 июля 1917 года. 19 июля по новому стилю. Ваше королевское высочество, разрешите преподнести вам в дар от нашей фирмы этот скромный знак благодарности и любви, которую, вне всякого сомнения, испытывают к вам все подданные итальянского королевства. Иоланда в полном соответствии с протоколом величественно обозначила готовность принять подношение. Сеньор Фроскини рассыпался в любезностях и буквально захлебывался от восторга, описывая прелести и достоинства подарка. Ваше Королевское Высочество, соблаговолите оценить это чудо технической мысли, собранной мастерами нашего предприятия «Автомобиль-1911» из отофрасчиней типа Пи-Эм Роэдстер. Данный экземпляр изготовлен лично для Вашего Высочества и полностью собран вручную. Использованы самые изысканные материалы для отделки, а форсированный мотор позволяет разогнать автомобиль до 160 км в час. Обратите внимание на отделку салона». Принцесса с достоинством обошла сверкающий автомобиль, на дверцах которого красовался ее личный герб, а на радиаторной крышке горела золотом надпись «Иоланда Савойская». «Да, подарок был хорош. Во всех смыслах этого слова «хорош». «Прошу, ваше королевское высочество, опробовать автомобиль на ходу!» Иоланда кивнула и с высочайшим аристократизмом заняла место шофера. Двигатель взревел, и вспышки фотографов слились в сплошное сверкание, в ярких сполохах которого полированные до зеркального блеска бока и части автомобиля сияли, словно подсвеченные изнутри. Принцесса величественным жестом подняла руку, приветствуя сеньоров Раскини, столпившихся репортеров и прочих лиц, удостоенных чести присутствовать при данном событии, о котором, вне всякого сомнения, напишут во всех газетах. А модные журналы будут долго смаковать ее строгий черный наряд, сколь скромный, столь изысканный. Все, что она сделает и скажет сегодня, будет долго на первых полосах прессы и главной темой разговоров в высшем свете. И не только в высшем. В этом нет ни малейшего сомнения. Девушка едва удержала себя от желания прикусить губу. Нет, нельзя. На тебя все смотрят. Будь образцом величественности и благородства. Автомобиль тронулся с места. и Иоланда покатила на нем вокруг площади, Это не первое авто в ее жизни, машины она любила и водить умела очень хорошо. Но эта модель действительно вызывала восхищение даже на ее избалованный вкус. Было в ней что-то особенное, с благородным изяществом, пожалуй, могущее в чем-то даже посоперничать с ее любимыми породистыми скакунами из королевской конюшни. Сеньор Фроскини вот уже несколько дней умолял ее принять этот автомобиль в качестве подношения – Но принцесса всякий раз отвергала, не желая связывать себя даже намеком обязательств, да и это могло нанести ущерб тому образу, который она старательно создавала все последнее время. Но пришедшая вчера новость из Безерты коренным образом изменила ее настроение. Невзирая на поднявшуюся суматоху, она добилась того, чтобы ее царственный отец не только принял ее, но и уделил ей целых четверть часа, что было чрезвычайно много в сложившихся условиях. Но король ее выслушал и в целом план ее одобрил, высказав лишь несколько мелких замечаний и дав пару дополнительных советов. Затем уж у нее самой был полный встречи и распоряжений вечер, так что спать принцесса легла уже далеко за полночь. А утром нужно было не только решить все вопросы, но и выглядеть идеально. Автомобиль плавно подкатил к ступеням дворца, где ее ждала толпа встречающих и репортеров. Грациозно покинув авто, принцесса Иоланда заговорила. «Сеньоры и сеньориты, я принимаю подношение сеньоров Фраскини и благодарю его за все. Он учел все мои пожелания, хотя последние штрихи вносились этой ночью. Это прекрасный автомобиль, достойный королевского дома». Она кивнула Фраскини, и тот мгновенно протянул ей какую-то табличку. Иоланда поставила изящный автограф, и пластину тут же прикрутили к приборной панели машины. Позднее мы заменим временную табличку собственно ручным автографом ее королевского высочества на золотую пластину с точной выгравированной копией подписи принцессы Италии. Сказав это, Фроскини кивнул механикам, и те поспешили привести автомобиль вновь в идеальное состояние избавляя ее даже от намека пыли, которая могла сесть на машину во время короткой поездки по площади. «Смиренно прошу, ваше королевское высочество, продолжать!» Иоланда обозначила кивок и заговорила вновь. «Сеньоры и сеньярины, все вы знаете о той страшной трагедии, которая произошла вчера в водах Безерты. Наша славная отчизна потеряла своих лучших сыновей. Нет и не может быть прощения виновным. Вы все слышали высочайшее послание ко всем верным подданным, с которым сегодня обратился ко всем итальянцам мой царственный отец, король Италии Виктор эмануил III. И я могу лишь присоединить свой голос, свое слово сочувствия и поддержки всем, кто потерял родных и близких людей в этом бою». Принцесса помолчала, обозначая траур. Подол ее черного длинного платья развивался на ветру. Повисла тишина, прерываемая лишь шелестом ветра в ветвях деревьев да стрекотом кинокамер. Предвосхищая неизбежные вопросы о том, зачем вас здесь собрали и зачем этот сверкающий автомобиль в такой день оказался в центре внимания прессы и общества, я хочу сделать заявление. Сегодня в Кверинальском дворце соберутся самые известные и самые богатые люди нашего королевства. Сегодня же этот, теперь уже мой автомобиль, станет главным лотом на благотворительном аукционе, на вырученные средства, от которого я образую фонд «Данте-Алигьери», средства которого пойдут на помощь семьям погибших, а также станут начальным капиталом, на который будет построен новый, самый великий боевой корабль в нашей истории. Естественно, имена всех, кто сделает приобретение на этом благородном аукционе, всех, кто сделает пожертвования в фонд, будут опубликованы в специальном именном издании фонда, а также будут переданы прессе. Италия должна знать имена тех, кто готов быть в трудную минуту верным сыном своей отчизны. Говоря все это, принцесса тщательно следила за своим лицом, мимикой, жестами затем в каком ракурсе ее видят фотографы и кинооператоры. В этом деле впечатление может испортить любая досадная мелочь, после которой обсуждать будут не ее заявление и ее фонд, а какой-нибудь неосторожный жест или взгляд. Кроме того, при поддержке и одобрении короля, при поддержке правительства и Банка Италии Наш фонд объявляет о выпуске облигаций займа на постройку этого нового и великого линкора. Уверена, что истинные патриоты нашего Отечества не останутся в стороне. А сейчас, сеньоры и сеньорины, я приглашаю вас во дворец, где вы сможете лично запечатлеть ход аукциона и наиболее щедрых патриотов Италии. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 7 июля 1917 года. 20 июля по старому стилю. Государь, государь, проснитесь. Че? Что за черт? Я с трудом разлепил глаза. Елизаров настойчиво тормошил меня. Который час? Три четверти седьмого утра. Твою ж дивизию наперекосяк. и в Евстратий. «Я и двух часов не поспал. Что-то случилось?» «Случилось, государь, случилось. К вам со срочной депешей генерал Кутепов». «Да уж, опять вести дурные. Как пить дать, государь? Дела недобрые, судя, по лицу господина генерала. Государь, я вам таз с холодной водой принес. Не желайте умыться, прежде чем Кутепова звать?» «Да, что ж, изволь, давай умываться». Через пару минут, уже вытирая морду лица, я имел возможность лицезреть хмурую физиономию моего шефа императорской главной квартиры. Тот начал без предисловий. Ваше Величество, только что пришло сообщение. Германцы начали массированный обстрел Рижского укрепрайона. Было применено химическое оружие, много жертв твою уж так ев срочно ко мне полиция на русина свербеева ванкова и маниковского а суворина еще быстрее и уже к утепову александр павлович организуйте мне связь со ставкой рига северный фронт 7 июля 1917 года 20 июля по новому стилю Применение германцами химических снарядов и бомб не стало для защитников Риги такой уж неожиданностью. Противогазы были у всех солдат, и противохимические учения проводились с завидной регулярностью. А уж после показа фильма «Герои крепости Осовец» даже те, кто относился к учениям спустя рукава, взялись за дело всерьез. Тем более, что генерал Горбатовский побеспокоился о том, чтобы картину увидели практически все солдаты – от офицеров до самого последнего ездового на кухнях. Причем, где было возможно, картину показывали каждый день. И для морального духа хорошо, и для дела полезно. Благо, из Москвы прислали достаточное количество кинокопий и кинопроекторов. Так что в войсках основные потери сегодняшнего утра были вовсе не из-за химической атаки, а, так сказать, все больше от обычных снарядов и бомб. Да и то потери, откровенно говоря, небольшие настораживало только то, что несколько десятков химических бомб было сброшено непосредственно на Ригу, что повлекло значительные потери среди мирного населения города. Особенно много бед принесла бомба, упавшая на рыночную площадь. Было ли применение химических зарядов против города результатом ошибок, или это была осознанная политика, сказать было трудно. Впрочем, и тяжелые снаряды дальнобойной артиллерии противника вносили свой вклад в увеличение числа жертв среди гражданских. Разумеется, такой обстрел города имел скорее психологические цели, поскольку основной целью обстрелов были многочисленные форты и укрепления вокруг города. Благони солдаты 12-й армии ни члены Рижского укрепрайона зря времени не теряли и все это время укрепляли свои позиции благоназначенный назначенный четыре месяца назад начальником рижского ур а член главного крепостного комитета военного министерства генерал-лейтенант фон Шварц имел богатейший и славный опыт успешной обороны от немца крепости Ивангород, равно как перед тем опыт обороны крепости Порт-Артур еще в японскую. И Алексей Владимирович все, что знал, и весь опыт, который в результате той осады получил – активно применял при подготовке города и района к долговременной и успешной осаде. К тому же руководил непосредственными работами по благоустройству УРА генерал Галенкин, выдающийся специалист по фортификации, и также как генерал фон Шварц, являющийся преподавателем и экстраординарным профессором Николаевской инженерной академии. За четыре месяца было сделано многое вдобавок к тому, что уже было сооружено за годы войны и до ее начала. Фортификационные работы не прекращались ни на день, особенно усилившись во время объявленных новым императором «ста дней для мира». Ни фон Шварц, ни Галенкин, ни сам Горбатовский не воспринимали перемирие иначе как отсрочку и шанс успеть привести всю систему Рижского укрепрайона в нормальный системный порядок, позволяющий долгое время сдерживать противника, ведя оборону под беспрерывным обстрелом. Особенно внушал оптимизм, что крайне серьезно к подготовке Риги отнеслись не только начальники УРА и сам командующий 12-й армии но и главнокомандующий Северным фронтом генерал Балуев, и ставка в Могилеве, и военное министерство, и Министерство вооружений, да и, как говорят, сам государь-император. Во всяком случае, из Москвы старались дать все, что требовалось, и даже больше. К имеющейся крепостной артиллерии были добавлены новые орудия, в том числе большой и особой мощности – Помимо укрепленных капониров и береговых батарей к Риге были переброшены два дивизиона Таон, а с моря Ригу прикрывала эскадра Балтийского флота. Вся система артиллерии была сведена в три группы, позволяющие взять противника в огненный мешок в любом выбранном месте. На флангах групп располагались капониры дальнобойной артиллерии, совершенно неуязвимые для фронтального огня противника но имеющие возможность вести прицельный фланговый огонь вправо и влево от своих позиций. Вдобавок к стационарным и полустационарным батареям была организована мобильная артиллерийская группировка, которая позволяла оказывать поддержку полевым частям. Были построены ходы, дороги и железнодорожные ветки, позволяющие быстро перебрасывать силы между отдельными укреплениями. Оборудовались все новые и новые полевые позиции, многие из которых были вынесены далеко вперед или на фланги. И, конечно же, пулеметы и личные стрелковые бронещитки койху поступило в достаточном для насыщения обороны количестве. На каждой позиции создавались бетонные убежища, способные выдержать артиллерийский обстрел из орудий калибром до 6 дюймов включительно. Все укрепления, батареи... И наблюдательные пункты были сведены в единое целое системой телефонной связи. Привезли и установили даже несколько эфирных радиостанций, обеспечив радистов карточками шифров. Броневые наблюдательные пункты дополнялись наблюдателями с воздуха силами корректировщиков воздухоплавательной роты, имевшей телефонную связь с группами артиллерии и самим комендантом крепости. Каждая батарея имела дополнительных наблюдателей на возвышенностях, в высоких зданиях, деревьях, а также в передовых окопах. Все наблюдатели, разумеется, были соединены со своими батареями телефонными проводами. Вся площадь ура и территория, занятая противником, была нанесена на подробные карты поделенные на квадраты по 100 сажен в стороне, в штабе на каждой батарее и у каждого наблюдателя были аналогичные карты, по которым и велась корректировка огня. И, разумеется, вся система создавалась с учетом не только гарнизона УРА, но и частей 12-й армии. Всякого рода припасами Рижского укрепрайона был обеспечен на 6 месяцев осады. К обороне подготовились, подготовились со всей серьезностью, И укрепрайон был готов не только стоически выдерживать осаду, но и зло огрызаться. Вот и сейчас даже глубоко в бункере генерал Горбатовский слышал не только глухие разрывы вражеских снарядов, но и гулкие удары русской артиллерии, посылающей снаряд за снарядом по засеченным наблюдателями позициям противника. От российского информбюро Оперативная сводка за 7 июля 1917 года За истекшие сутки германскими войсками была предпринята попытка штурма Рижского укрепленного района. Не имея возможности сходу овладеть укреплениями, германские войска совершили новое чудовищное преступление, перед которым меркнет все, что было совершено ими ранее. Ранним утром против мирного населения города Риги Германия применила химическое оружие. По предварительным данным, в результате применения снарядов и бомб с боевыми отравляющими веществами на улицах Риги мучительной смертью погибло 316 мирных жителей. Защитники Рижского укрепрайона, все воины русской императорской армии и моряки Российского императорского флота полны решимости отплатить Германии за это ужасное преступление против человечества. Боль и муки погибших на улицах Риги в наших сердцах. Из сообщения российского телеграфного агентства РОСТА от 7 июля 1917 года. Сегодня в Москве, Петрограде, Киеве и других городах империи прошли массовые демонстрации разгневанных жителей, которые требуют наказания всех виновных в страшном преступлении, совершенном германскими палачами на улицах Риги против беззащитных мирных жителей. Применение химического оружия против ни в чем не повинных гражданских лиц – это преступление, которое не может быть забыто и не будет прощено. Сегодня в Риге, несмотря на опасность продолжающегося обстрела, десятки тысяч людей вышли на улицы, требуя возмездия. Его императорское величество, государь-император в своем обращении заверил всех своих верных подданных, что трагедия Риги, трагедия крепости Осовец и другие чудовищные преступления германцев и их союзников не останутся без немедленного ответа. «Виновные будут неотвратимо покараны, враг будет разбит, победа будет за нами». По высочайшему повелению на всей территории Российской империи объявляется трехдневный траур по погибшим на улицах Риги. Галиция. Юго-Западный фронт. 8 июля 1917 года. 21 июля по старому стилю. Слащев с некоторым удивлением расслышал в предрассветной тишине пение какой-то птицы. Да, природа брала свое. Изрытое воронками поле уже практически полностью заросло травой высотой почти по пояс. И казалось, что и не было войны никакой. Вот и птицы вернулись. Так и хочется сбросить сапоги, да пробежаться босиком по этому травяному морю так приветливо колыхающемуся перед тобой в слабом свете утренней зарницы, которая только-только загоралась за спиной у полковника. Вздохнув глубоко всей грудью, Слащев, тем не менее, не только не снял сапог, но даже не отнял от глаз бинокля. «Думаете, придут, господин полковник?» «Посмотрим. Четверть часа у них еще есть». Штабс-капитан Акимов пожал плечами. Что можно разглядеть в колышущемся мареве заросшего травой поля? Темно, низги не видать. Яков Слащев не обратил на неверие командира полковой разведки ни малейшего внимания. Чему научила его долгая военная жизнь, так это умению ждать подходящего момента. Но прав Акимов, времени почти не осталось. Курить хотелось невыносимо. Когда вчера утром полковник получил из центра кодовую фразу «три зеленых свистка», он немедленно принялся готовить свой отряд на переход линии фронта. И вот ночью группы ушли на ту сторону. И судя по тому, что стрельба там не поднималась, есть шанс, что прошли все четыре группы, которые должны были перейти на этом участке. И есть надежда, что три прошли достаточно далеко в тыл, А вот четвертая группа должна была выполнить задание прямо на месте. И вот-вот должна была вернуться. Одновременно с этими группами в тыл к противнику уходили отряды трех топоров и на других участках. С рассветом им придет пора действовать, выполняя поставленные командованием индивидуальные задачи. «Кажись, кто-то идет, господин полковник. Вон там, правее». Слащев быстро отыскал искомое «Да, похоже, что пришли». «Но успеют ли?» Полковник бросил взгляд на часы. «Без пяти минут четыре. Могут и не успеть». Но к нему из травы уже спешили темные фигуры. Первым подбежал запыхавшийся поручик Орехов. «Господин полковник, привели!» Слащев взглянул на австро-венгерского офицера. Тот козырнул и представился на довольно неплохом русском языке. «Полковник Черешняк!» — Четырнадцатый ганведный Нитрянский пехотный полк. Мне передали ваше послание. Я обсудил это со своими офицерами и солдатами. Мы принимаем ваши условия, господин полковник. Русским и словакам нечего делить. Это не наша война. Слащев приложил ладонь к обрезу кубанки и быстро приказал, обернувшись. — Акимов! Отбой! Штабс-капитан закрутил ручку полевого телефона. — Пятый! Пятый! Я восьмой! Отбой! Яков Слащев с замиранием сердца следил за секундной стрелкой. Минута. Полминуты. Время вышло. Где-то на правом фланге что-то отдаленно бухнуло. Потом еще. Потом с тех далеких краев начал накатывать все нарастающий гул артиллерийской канонады. Командир трех топоров сел на чудом уцелевший валун и, вытащив папиросу, сунул ее в рот и с наслаждением закурил уже не опасаясь выстрела с той стороны. Полковник Черешняк смотрел в бинокль туда, где уже видно было зарево, которое могло вполне поспорить с рассветом. Наконец он спросил коллегу. «Похоже, что полки Южной армии не приняли ваше предложение». Слащев резким движением отбросил окурок, а затем, встав и оправив форму, спокойно ответил. «А немцам никто ничего и не предлагал. За Ригу надо отвечать». Чикаго, США, 21 июля 1917 года. Инженер Маршин протянул толстый запечатанный конверт. «Добрый день, мистер Тесла. У меня к вам личное послание от русского императора».